Глава девятая Мертвый город Мертвого мира Часть вторая Пепельное марево обволокло тело. На миг оно стало невесомым, и меня с огромной скоростью потащило по туннелю. Темнота портала раскрасилась красными и фиолетовыми искрами, от которых слезились глаза. Скорость все увеличивалась. В один момент мне показалось, что меня просто разорвет на части, но в следующий миг полет закончился, и я оказался на другой стороне. Портал буквально выплюнул меня в огромное куполообразное здание с большим панорамным окном в центре свода, из которого исходил сумеречный свет. Я мог уйти в перекат, чтобы погасить скорость, но вместо этого предпочел продолжить бег. Твари так просто не отстанут. Секундная передышка позволила лучше осмотреть место моего появления. Солнца не видно, но и звезд тоже. Будем считать, что сейчас вечер. Помещение представляло собой полусферу диаметром около ста метров и высотой не менее сорока, сложенную из странного алого камня. От наглухо закрытых металлических ворот слева от меня вела дорога из черного камня. В центре она заканчивалась крупной площадкой с каменными лавками, от которой расходились узкие дорожки к небольшим портальным аркам у стен здания, причем функционировали из них всего три. На полу разбросан различный мусор, вдоль стен ровными рядами уложены скелеты. Мое внимание привлек один из скелетов. Три глазницы, две нормальные человеческие, а вот третья располагалась в центре лба. Грудная клетка непропорционально увеличена и странное устройство плеч. Размер скелетов был от полутора до двух метров. Видимо, тут были и подростки, и взрослые. Вооружения почти ни у кого не было. Лишь рядом с каждым десятым покойником лежала какая-нибудь железяка. Причем основная часть оружия являлась древковым, копья, алебарда, рогатина. Наконечники давно заржавели, а вот древки хоть и пострадали, но сохранились даже лучше металла. Но больше всего меня поразил тот факт, что костяки лежали неподвижно и не собирались подниматься. И это при уровне магического фона около 15 единиц по серко. Такой уровень силы говорил, что портал однозначно перенес меня в барьерный мир хаоса, только очень странный. Все, что я знал о нижних мирах и собственной практике в том числе, говорило о некой неправильности. Я не ощущал ни злых вихрей, ни жестких волн. Скорее наоборот, сила текла ровным спокойным потоком. Лишь порталы были неким подобием форточек, в которые ее затягивало из-за разницы давления между мирами. Обстановка явно намекала, что я оказался на каком-то межмировом вокзале. Однако, судя по раздавшемуся позади голодному урчанию у мертвых, разглядывать местные красоты и уж тем более разбираться в чем тут дело и как эта система устроена, времени больше нет. Мне удалось отыграть всего 5-6 секунд форы, и я успел добраться до центра здания». Взглядом я метался по темному помещению и не мог найти выхода. До панорамного окна не допрыгнуть. Ворота закрыты и засова не видать. А даже если бы он был, очень сомневаюсь, что мне удастся поднять такую махину в одиночку. Мельком бросив взгляд назад и оценил количество преследователей. Слишком много, штук двадцать не меньше. После длительного сна нежить еще не успела окончательно прийти в себя, да и переход наложил свой отпечаток. Даже у меня возникли сложности с переходом, нежить же, не обладая моей устойчивостью, и вовсе лишилась пути части конечностей. Похоже, эта портальная ветка была повреждена, да и резкое ускорение сыграло свою роль. В итоге на выходе случился небольшой затор, но это ненадолго». На секунду меня охватила паника, однако глаза уже отошли от свистопляск и адаптировались к непривычному свету, и взгляд выхватил в полутьме светлое пятно. На другом конце зала прямо у основания купола зияла двухметровая треугольная брешь. Может быть, не все путешественники оставили свои кости на этом вокзале, и кому-то удалось вырваться из ловушки? Больше не мешкая, я взял чуть вправо и, не снижая темпа, под аккомпанемент голодного рычания и цокота когтей нежити по камню, побежал к выходу. Сперва твари отставали, но потом они опустились на четвереньки и, благодаря длинным конечностям, быстро отыграли проигрыш. Когти тьмы рвали развивающийся плащ, маленький походный рюкзак и одежду на спине, оставляя длинные и глубокие кровоточащие царапины, заставляя меня ускориться. Нежить следовало по пятам, и к моменту, когда я добрался до выхода, уже дышало мне в затылок. На предела, наполнив тело энергией источника, так что от меня клубами повалило пламя, я рывком ушел вперед, развернулся в прыжке и резко выплеснул излишки сил в плетение. Толком прицелиться времени не было, приходилось рассчитывать только на удачу, и я ударил. Синее пламя с грозным шипением сорвалось с ладоней. Первая огненная стрела, пепелив тонкий слой защитной некроплотиной кисти, напрочь сожгла кость ближайшей твари. Ее когти повисли бесполезными гирляндами, лапа подломилась и, набравшую скорость, нежить занесло. В нее тут же врезалась бегущая позади. Две времена отстали, но на этом удача закончилась. Вторая огненная стрела прошла мимо цели. Я надеялся, что она заденет кого-то из преследователей, но ловкие и сообразительные твари легко уворачивались. Брешь в стене вывела меня на освещенную местным бледным светилом обширную городскую площадь, зажатую со всех сторон черными, серыми и алыми иглоподобными многоэтажками. «Мегаполис!» Оконные проемы в этих странных строениях встречались редко и представляли собой маленькие и забранные ржавыми решетками бойницы, проникнуть через которые внутрь могли бы разве что воробьи. Вокруг царила мертвая тишина, разруха и запустение. Из-под слоя почвы, абсолютно лишенной травы, кое-где виднелись остатки брусчатки, а также кости обитателей сего места, давно уже утратившие последние клочья плоти и как будто посыпанные серым невесомым пеплом. По счастью, они лежали себе мирно и спокойно, Они бродили туда-сюда. Это мертвый мир». Ученый-исследователь, который стал частью моей новой личности, требовал остановиться и разобраться в проблеме, однако догоняющая нежить не оставляла на это времени. Я, наконец-то, нашел место, где готов был принять бой, хотя бы приблизительно на равных и без промедления хлестнул плетями по нижнему уровню, чтобы создать затор и остановить твари в проходе». «Плети огненными змеями скользнули к тварям. Я надеялся, что смогу подрубить конечности, но слой некроплоти оказался слишком прочен и выдержал удар. Лишь одна тварь начала прихрамывать. Конечно, примененное мной пламя рокода со временем увеличивает повреждения, но вот времени-то у меня сейчас не было». Дыра в стене оказалась слишком велика, едва умертвы без проблем перепрыгнули через своих менее удачливых товарищей. Длинные лапы с бритвами когтей хищно нацелились на меня, и я отступил влево, одновременно пытаясь достать ближайшее умертвие огненным лезвием, и мне это удалось. Огненный клинок рассек лоб, попалил морду, повредил нижнюю челюсть, затем задел плечо, прошелся по ребрам и оставил глубокую рану на бедре нежити, однако не убил. А в ответ из прохода меня атаковали магией. Я вильнул в сторону, уклонился от трех ударов, но четвертый и пятый разорвали камзол на груди и вскрыли кожу, слегка надрезав мышцы. Действуя на вбитых рефлексах, я ударил потоком с двух рук. Пламя разъяренным драконом кинулось к лезущему с прохода противника, но я чувствовал, что влияние местных сил нивелирует мои попытки. Пламя рокода цеплялось за некроплодь, но не приносило особого результата, так что мой маневр стал лишь отсрочкой в неравном поединке. Мертвая невредимо проскочило мимо меня и готовилось к новому броску, да и второе раненое не особо от нее отставало. Скрытый за языками буршующего огня, я резко сократил дистанцию и ударил со всей силы. Поток энергии устремился от моего источника, прошел через тело в руку и кулак огненного бога раскалывает череп нежития. Затылочную кость вырвала будто взрывом и откинула далеко в сторону, а саму тварь уронила на спину, однако не убила. Она лежала и медленно сучила конечностями. Повышенный уровень некроэнергетики этого места не давал ей умереть окончательной смертью. «Я не уверен, но думаю, что если оставить ее так на некоторое время, то, скорее всего, она сможет полностью восстановиться. «Своим приемом я выиграл всего две секунды. Необходимо срочно отступить и найти более удобное место для боя, иначе меня просто порвут на лоскуты». Источник наполнял тело силой, а мысли неслись быстрее ветром, и я просчитывал возможные комбинации, но не видел выхода. «Я не успею пересечь площадь и добраться до зданий. твари догонят и ударят в спину». Злая усмешка сама собой скользнула на мое лицо. В левой руке вспыхнул поток огня, а в правой появилось лезвие. Я атаковал. Раненая тварь пожадничала и прыгнула мне навстречу, а вот остальные не торопились. Мне уже некуда бежать. Пламя скрыло мою фигуру, лезвие вошло точно в глазницу, а тело, организирующее нежити, пролетело мимо. Я медленно отступаю, а они окружают меня со всех сторон. Их слишком много, и они будут мешать друг другу. Но шансов на победу у меня все равно нет. Умертвия будто чувствовали это и специально оттягивали момент атаки, пытаясь насытиться моим страхом. Я их разочаровал. Я не боюсь умирать. Уже сто раз делал. Ну, пусть не сто, но много-много раз и пусть эта смерть будет последней, но я приму ее без страха. что ж похоже это мой последний бой мелькнула горькая мысль, но я не сдамся, если мне суждено умереть сегодня, то я утащу с собой как можно больше врагов. огненная стихия наполняет тело, и я теряю становясь с ней единым целым. Я перестал чувствовать боль. Скрывающий меня поток огня стал моим щитом, а огненное лезвие, карающей дланью. Пламя охватило одежду, и в какой-то момент я растворился в буршующих потоках. Нет, так просто вы меня не возьмете. Твари атаковали. Удары посыпались со всех сторон. Когти тьмы рвали одежду и резали кожу. Я крутился, раздавая удары направо и налево. Огненное лезвие срезает фаланги пальцев умертвия вместе с когтями, но острые когти глубоко вспарывают плечо. Когти тьмы разрывают мою горло, но кровь отказывается покидать тело. Из раны вырывается лишь поток пламени. Следом удар в бок. Когти пронзают кожу, сильно надрезая ребра. Но я бью в ответ». Огненный клинок пробивает подбородок у и уходит глубоко в череп. Взмахом руки заставляю следующего противника потерять меня из вида и подсекаю колено. В этом бою я понимаю, что сжигаю себя до конца. В какой-то миг становится слишком тесно, мне уже не размахнуться. Мой огненный кулак опускается на череп ближайшего у и раскалывает его. Шаг навстречу новому противнику. Пропустить когти над плечами, ударить лбом в стиле огненного бога. От жара и потока силы завиваются кончики волос, но эффект превосходит все ожидания. Челюсти у превращаются в крошки, а череп деформируется, будто надули изнутри, и тварь отлетает на добрых четыре метра». Удары острых когтей разрывают остатки одежды и полосуют спину. Все же слишком у них острые когти. Чересчур у них даже зацепить добычу не получается. «Пошли в задницу!» Дико смеясь, я сплевываю ругательство в пасти пасти нападающей нежити. Чтобы не оказаться погребенным под врагами, я отступаю назад, вытягивая их в колонну, а затем резко приближаюсь, пытаясь нанести максимальные повреждения, на которые только способен. Повтор. Получается не всегда, но я стараюсь. В один момент стало так тесно, что уже не удается взмахнуть лезвием и потоком, и я полностью перехожу на технику огненного бога. Ударом ноги откидываю врага назад, следующему умертую кулаком взрываю ребра и сразу за этим коленом ломаю бедро. В ответ когти нежити полосуют мое тело. Пляска смерти закрутилась так, что не остановить. Зверь, Верген, Симон и другие мои учителя могли бы мной гордиться. Сегодня я превзошел сам себя, показав максимум из того, на что был способен». Почти вся нежить получила повреждения разной степени тяжести, и уже четыре умертвия сломанными куклами лежат на земле мертвого мира, нелепо дергая конечностями. Но финал приближался, мне не победить. Я уже был готов отдать всего себя, сгореть дотла и вспыхнуть сверхновой, но... Произошло чудо. Раздается грохот, и очередную кинувшуюся на меня тварь будто прошивают невидимые стрелы, череп разрывается на части. Я так глубоко погрузился в воплощение, что до меня не сразу доходит, что этот грохот не имеет никакого отношения к магии. Кто-то невидимый, помогая мне, открыл понежить огонь из автоматического оружия. «Давай сюда, прикрою!» — проорал незнакомец из ближайшего здания. Я подчиняюсь, так как другого выхода у меня попросту нет. Очередь бьет в ближайшую тварь. Я отскакиваю назад, выбираясь из окружения. Поток огня прикрывает мне спину, и я, что есть, мочи бегу к зданию. Нежить хоть и получила множественные повреждения, но не отставала ни на миг, и очень, кстати, оказалась помощь стрелка, что засел где-то на третьем-четвертом этаже и вел прицельный огонь по моим преследователям. Стоит отметить, что стрелять он мог бы получше и почаще, так как твари наседали, но это я уже придираюсь». Думаю, мой спаситель осторожничал, боясь зацепить меня, и поэтому пули редко разносили тварям голову, либо попадали по туловищу, несколько замедляя, либо впустую рыхлили мертвую землю. На моей спине уже не осталось живого места от когтей тьмы, а от плаща болтались лишь огрызки. Боли надежда придавали силы, и я бежал еще быстрее. Но твари все равно догоняли, и тогда приходилось вихолять и уходить в сторону от наиболее настырных. Но чем ближе я оказался к зданию, тем точнее стала стрельба. Двух тварей пулю даже настигли в прыжке. Пуля сломала траекторию и нежить откинула в бок. «Подъезд с другой стороны!» Прозвучал сверху голос неизвестного, отчего мне пришлось слегка поменять направление. Обогнув дом, я резко повернул, скрылся в подъезде и, перепрыгивая через три ступеньки, побежал вверх. Мой маневр позволил мне несколько оторваться, так как по прямой твари перемещались длинными прыжками, но я понимал, что они легко отыграют проигрыш на лестнице». Краем глаза я успел отметить какую-то письменность на стенах, нанесенную золотой краской, но всматриваться и тем более разбираться некогда. Твари уже дышали мне в затылок, когда я наконец-то на площадке третьего этажа встретился с незнакомцем. В последнем рывке я преодолел десяток ступеней, а незнакомец создал магический барьер колоссальной силы, который стеной отгородил нас от нежити. Он полностью перегородил узкий лестничный пролет. Через секунду первая тварь ударилась об него всем телом. Следом за первой в барьер впечаталась вторая, а в руке незнакомца оказалась граната. «В квартиру!» – проорал мужчина, срывая чеку. Я тут же стрелой метнулся в укрытие, сразу же прячась словно специально для этого предназначенным углом. Незнакомец тотчас оказался рядом. На лестничной площадке бахнуло, потом громко затрещало и пол закачался под ногами, будто кто-то вывалил из грузовика прямо на землю полный кузов кирпичей. Вот же черт! Здание затряслось, я дико заржал от нервного напряжения. «Жизнь – лучший шутник. Приготовиться к смерти, чтобы в последний момент обрести спасение, а затем оказаться погребенным под обломками нелепого сооружения в каком-то убогом мире. Зачет!» Последовал грохот, и вниз улетел целый пролет. «Я ожидал худшего, но больше ничего не происходило. Похоже, погребение откладывается. Да и хвала богам, не очень-то хотелось». Я быстро скинул остатки воплощения и остановил кровь. Затем принялся залечивать многочисленные порезы. В бою было не до этого, а сейчас вполне реально грозило загнуться от кровопотерия. Раны болели ужасно. Похоже, на мне не осталось ни одного живого места. Я быстро влил в себя болеутоляющее, а затем одну за другим два лечебных зелья». Вообще-то так делать нельзя, но мне можно. Меня хрен отравишь. По крайней мере, это позволит дотянуть до утра и не загнуться раньше времени. Хотя тут все очень спорно. В отличие от гисиона и Гириона, местное бледное солнце почти не дает сил. И я его не чувствую. Незнакомец стоял рядом с автоматом на изготовку, и у меня наконец-то появилась возможность его рассмотреть. «Мужик лет тридцати, чуть выше среднего роста, не особо крупный, хотя спортом явно не брезгует. Одет мой спаситель был странно для Суэр Кифа, но вполне нормально для какой-нибудь горячей точки нашей земли. Военный камуфляж, толстая вязаная кофта, броник с разгрузкой и легко узнаваемый АК в яслях на груди». По энергетике я понял, что он адепт какой-то прановой техники, основанной на жизненной силе. Но вот какой конкретно сказать затрудняюсь. Но он точно не слабак. Такой мощный барьер так просто не создать. Герих, из боку киворда. Начал я представляться и, только заметив на его лице непонимание, осознал, что мужик-то все это время говорил со мной по-русски. «Спасибо, что выручил. Я твой должник. Меня Герих. Георгием зовут». Медленно проговорил я, так как давно не вел бесед на родном языке. Все больше маты вспоминал. «Семен», — представился мужик, прислушиваясь к скрежету когтей нежити а камень. «Этих тварей вообще можно убить? Надо добить, пока не очухались и новые не подошли». Поднявшись на ноги, я быстро создал пару лезвий и был готов продолжить бой. «Да, идем», — согласился я, делая шаг вперед. «Нормально, знакомиться будем потом. Сейчас надо разобраться с нежитью. И аккуратней, эти твари лихо ползают по стенам», — предупредил я Семена. «Я уже понял», — хмыкнул он, поудобнее перехватывая автомат. Не знаю, на что способен Семен в рукопашном бою, поэтому я решил взять инициативу в свои руки и вышел вперед. Спаситель не настаивал и двинулся следом, прикрывая меня. Первый противник вынырнул из полевого облака на лестничной клетке буквально через двадцать ударов сердца. Я ударил одним клинком навстречу когтям твари, а вторым прямо под подбородок. Лишенная лапа и с пробитой головой ниже рухнула к моим ногам. Полевое облако мне не помеха, я услышал тварь заранее. Семен позади уже навел ствол для контроля, но тварь затихла и без этого. Мы стали медленно спускаться. Пыль потихоньку оседала, и видимость улучшилась. Площадка была пустой, только единственной твари удалось выбраться из устроенной Семеном ловушки. Взрыв гранаты в замкнутом пространстве разрушил каменную лестницу и тар вниз, по дороге обрушив и следующий пролет. Внизу услышался совой придавленный тяжелыми блоками нежития. «Добьешь их?» — спросил я Семена. «Сил осталось немного, и мне бы не хотелось их тратить на добивание». «Патронов кот наплакал», — ответил он. «А магии?» — удивился я, так как, похоже, Семен меня не понял. Если стрелять простыми пулями, то тут работа надолго. Арсенал у меня скудноват. Как мне показалось, искренне произнес мой спаситель, однако верилось слабо. Сейчас, кроме барьера, могу использовать только одно атакующее заклинание, но оно крупнокалиберное, так сказать, и потом мне придется отлежаться хотя бы пару часов. Вот блин... Тоскливо протянул я и принялся одну за другой метать вниз обычные неусиленные огненные стрелы, только дополняя их начинкой с пламенем рокода. Придавленные твари не могли увернуться, и пламя весело заплясало на их останках. Когда последняя заполыхала сухой деревяшкой, меня так повело, аж из носа пошла тонкая струйка крови. Переусердствовал. Хреново здесь силой. Мир не стремится ее отдавать, а сам я ее собираю плохо. Спасибо Семену, поддержал за плечо, а то я чуть в проломниче бурахнулся. — Ты как? — спросил он. — Сейчас, подожди, тампон тебе соберу, у меня где-то бинт был. — Да, ставь, само пройдет. Отмахнулся я, останавливая кровь и устало усаживаясь у ближайшей стены, которую использовал как опору. Не в первый раз такое. «Ну, как скажешь», — пожал плечами Семен, не переставая рыться в карманах в поисках перевязочных материалов. Возникла неловкая пауза. Семен думал о чем-то своем, рассматривая меня, а я пытался собрать мысли в кучу. Слишком все неожиданно завертелось и сейчас. Голова шла кругом. — Кстати, а ты здесь вообще какими судьбами? — задал вопрос Семен. — Долгая история. Ответил я, скорчив неопределенную гримассу. Меня потихоньку отпускало, но было еще откровенно хреново. Все тело будто пропустили через мясорубку. Но любопытство все-таки взяло вверх. Сам-то как сюда попал? Это же не Суэр Кив. Что? непонимающе спросил собеседник. Какой Кив? Мир, говорю, какой? Уточнил я свой вопрос хрен его знает, меня случайно сюда занесло минут тридцать назад!» Так беспечно ответил Семен, как будто мотаться по мирам для него обычное дело. «А ты что, во многих мирах уже побывал?» «Ну, если считать это, то уже в трех», — чуть задумавшись ответил я. «Землю можно не считать, я там родился». «Не так, чтобы много по нынешним временам», — ухмыльнулся Семен. Мне его слова не очень понравились. По каким таким временам? Семен. Голос плохо меня слушался, но я попытался произнести максимально серьезно. Ты ведь с земли, из России, а давно... Еще с утра был в городе Новокузьминской Саратовской области. Легко ответил Семен, а я прикинул, где это находится. «Где-то в России. Она большая, но перед Уралом, со стороны Москвы». Семен дал мне время мысленно поразглядывать карту, а потом добавил. «А ты говоришь так, будто в этом есть что-то странное». «Мы с тобой посреди мертвого города в другом измерении, а минуту назад ты швырялся в нежить гранатами и отгораживался от нее магическим щитом». Я помассировал виски, пытаясь собраться с мыслями. «Ты уж прости, но мне кажется, для среднестатистического россиянина это жуть как странно. Это еще ладно, я-то за последнее время такое... М -м, пережил». Но «У меня после конца света жизнь тоже нелегкая была». Семен устал стоять на ногах и устроился у стены напротив. Первые дни после апокалипсиса было совсем тяжело, а потом ничего, втянулся как-то. «Конец света?» — перебил я Семена. «Ты серьезно?» «Ну, может, и не совсем конец света, но в Новокузьминске население сократилось процентов на девяносто вскоре после того, как открылась куча дыр в другие измерения». «Да и по всей планете в целом те же яйца только в профиль, если верить обрывкам долетевших до нас новостей. Где катаклизм, где армии вторжения, а где просто восставшие на кладбищах мертвецы пожрали всех, кого догнали?» Вся эта информация была сказана таким будничным тоном, что у меня даже не возникла мысли, что он пытается обмануть. А ты что, как месяц назад куда-то войной мир забрел, так домой ни разу и не возвращался? Мне захотелось смеяться и ругаться матом одновременно, ведь это бред. Я так стремился домой, к мирной жизни, увидеть родителей, и сейчас узнаю, что в мое отсутствие на земле уже месяц как происходит черти что. А как же мои старики? Я снова замолчал, пытаясь собрать мысли в кучу. «Месяц? Я уже больше полутора лет в втопчу, даже вон язык выучил». Невесело ответил я, потом все же решил и спросил. «А про Рыбинск в Ярославской области ничего не слышно, это, которое на берегу водохранилища в Верховьях Волги стоит?» «Вроде вертится в голове что-то». Семен замолчал и некоторое время обдумывал, вспоминая. Кажется, пропал твой Рыбинск целиком и полностью, как и парочка других городов, которые, судя по всему, вырвала из нашего мира и перекинула черт знает куда. У тебя там родня была. В последнее время меня сложно задеть за живое, но сейчас, даже после всего пережитого за день, слова Семена больно ударили. Как такое могло произойти? Черт побери, как! Что творится в моем мире? У меня было столько планов, и сейчас все они летят к чертям. У меня будто позвоночник выдернули. Я не успел, черт побери, я не успел. Разрывы реальности — это не какие-то там порталы. Симон Варда говорил, что они просто так не появляются. Для этого должно случиться что-то действительно серьезное». Как мне теперь найти родителей? Да и живы ли они? Вопрос был сложный. Попаданство не означает автоматическую гибель. Тут как повезет, а уж когда пропал целый город... Не знаю, тяжело. Да, родители, с трудом проговорил я. Сочувствую. С печалью в голосе произнес Семен. Получилось у него хорошо, проникновенно. «Если в его родном городе выжило всего 10% населения, то эти слова ему приходилось говорить часто, очень часто». «Но поверь на слово, это еще не самый плохой сценарий. Шансы все же есть», — уже более уверенно сказал он. Несмотря на эти чертовы порталы, мы смогли как-то выжить и организоваться, а если их перекинуло в более-менее спокойный мир, то выжить там даже больше шансов, чем у нас. Не сказать, что от его слов мне стало намного легче, но появилась хоть какая-то надежда, что мои старики смогли пережить свалившуюся на землю беду». Только теперь абсолютно непонятно, где их искать. Я и со своей магией-то не до конца разобрался, а в пространственной вообще полный ноль. И хотя я знаю одних специалистов, но это на самый крайний случай, так как навряд ли демоны, которых мы с Верганом ограбили, станут проводить для меня ликбез. Буду надеяться, что мне еще остается. Снова вздохнул я, наметки плана уже начали появляться в голове. «Ну, например, помочь мне спуститься, а потом я тебя поймаю». Перевел тему Семен, а я не стал спорить. «Не нужно акробатики», — отмахнулся я. «У меня есть веревка. Сейчас только отдышусь немного, да найду к чему ее прикрепить». «Вообще замечательно», — довольно ответил Семен. Странно он, парень. Для адепта прановой техники спуститься вниз не должно составить труда». Но с глупыми вопросами лезть я не стал, а мой спаситель тем временем уже строил планы на будущее. Если повезет, через пару часиков мы уже будем в крепости, которую выжившие построили в центре Новокузьминска. Баню и пиво гарантирую. Правда, вот с девчонками некоторые проблемы наблюдаются. Я невесело хмыкнул. И вот что мне делать? Семен только что будничным тоном сообщил, что сейчас мы вернемся на землю. После стольких поисков я, наконец-то, нашел дорогу домой. Но там, в сойер меня ждет друг, которому нужна моя помощь, невеста. Да и про материальные ценности забывать не стоит, хотя они и вторичные. «Боюсь, в баньку я не смогу», — с горечью произнес я. «Ну, не прямо сейчас. Там...» — я махнул в сторону портала. «Дорогие мне люди, мне нужно вернуться». «Так...» – задумчиво протянул Семен. «Видно было, что он недоволен таким поворотом событий, но причина мне была неизвестна. В целом Семен, как человек, произвел на меня весьма положительное впечатление. Чувствовалось, что ему пришлось многое пережить, однако это его не сломало, лишь закалило. Семен прошелся туда-сюда по площадке». Рассказывай, все равно сейчас ты на подвиги не способен, а я один выручать твоих не попрусь, поскольку они меня банально не знают. Прилежит еще и самых лучших побуждений, хмыкнул он и был прав. Эрген, он такой, он может, так, на всякий случай. Время действительно было. Мне требовалось хотя бы частично восстановить силы. Вокруг было полно энергии, но она, как полноводная река, обтекала меня со всех сторон, но не давалась в руки. Мне не нравился ее оттенок. Однако для меня это не являлось большой проблемой. Я даже в ядерном реакторе, скорее всего, выживу. Так почему бы не попробовать?» Не вставая, я повернул ладонью вверх и начал потихоньку тянуть силу. Кисти рук моментально нагрелись и начала отслаиваться кожа. Неприятно, но не смертельно. Собравшись с мыслями, я начал свой рассказ, попутно расспрашивая Семена про детали происходящего на земле. Оказалось, что произошло там многое, но если вкратце, то мир в труху и кишки на проводах. После всех подробностей мне даже показалось благом, что родители оказались в другом месте. Боюсь, двум пожилым людям нелегко бы дались появление магии, массовое поднятие нежити, вторжение вампиров и прочих инородных тварей. Да и сами земляне оказались теми еще молодцами, прямо под схемой человек человеку друг, товарищ и еда. В общем, тяжко бы им пришлось. Я почти сразу обратил внимание, что Семена в моем рассказе особенно заинтересовала магическая система Суэр-Кифа. Оказалось, что вместе со странными порталами на Землю вернулась магия, а практикующие магии исчезли, Черт пойми, когда, и сейчас выжившим просто позарез нужны учителя. «Георгий, ты ведь маг, ты землянин, ты нам нужен!» Без тени улыбки произнес Семен. «Я не специалист, скорее ремесленник, просто нахватался по верхам. Знания стоят денег, и их даже на самое необходимое не хватает». Расстроил я Семена. «Безусловно, я уже много знал и мог бы многому научить землян. Однако этого все равно недостаточно. Им нужен кто-то уровня Симона Варды, но никак не Гериха Буревестника». Семен задумался о чем-то своем, но я решил не выдерживать мухатовскую паузу и не тянуть кота. В общем, особо помочь сейчас не могу, но кое-чем поделиться все же сумею. Все равно я все это уже давно наизусть заучил. Я достал из набедренной сумки свою рабочую тетрадь и протянул ее Семену. В нее я записывал свои эксперименты с пламенем Рокода, и там были описаны все известные мне заклинания, а также немного теоретической части по составлению и усложнению плетений. Семен тут же открыл тетрадь и на некоторое время выпал из реальности. Он быстро перелистывал страницы, жадно вчитываясь в мой корявый почерк. Невооруженным глазом было заметно, как важны для него эти знания, и, похоже, он стремился запомнить каждую строчку наизусть на случай, если что-то случится с бумагой. Я даже похвалил себя за то, что вел записи на русском, и теперь мои наброски могут помочь моим землякам. «С меня причитается!» — через десять минут осипшим голосом произнес Семен, крепко сжимая потрепанную тетрадь. «Сильно причитается. Может, тебе оружие надо?» «Спасибо», — невесело ухмыльнулся я. «Огнестрельное оружие в кифе есть. Ты мне жизнь спас. Эти твари бы меня разорвали. А вот если излишки золота или камней есть, готов обменять на что-нибудь стоящее». По сравнению с нашей землей, жители известных мне миров проживают в глубоком средневековье. В одной Сибири за год добывают золото больше, чем на всех материках Суэр -Кифа вместе взятых. Я уж не говорю про такие полезные в кузнечном деле редкоземельные металлы, как вольфрам, титан, а уж про сплавы вообще молчу». «Золото?» — с легкой истерикой хмыкнул Семен. Если на земле произошло все так, как он сказал, а причин сомневаться в этом у меня нет, то золото обесценилось и сейчас не стоит ничего. Хотя наверняка нашлись какие-нибудь плюшки, на которые его собирают. В Новокузьминске этого добра полно. Кольца, цепочки, все, что хочешь, тебе найдем. Разве что со слитками проблема, но если надо, переплавим. Любой ювелирный магазин к твоим услугам. Семен правильно понял мою мысль. Если мы сможем наладить межмировую торговлю, то разом решим все наши проблемы. Лучшие учителя, боевые маги, наемники, артефакты и многое другое будут в распоряжении землян. Это клондайк. «Один я, конечно, не справлюсь. За такое могут и башку отрубить, поэтому нужна организация. Но это не проблема. Любой глава торгового дома отгрызет себе обе руки, чтобы заполучить подобного партнера. Это отличный вариант, но можно пойти и по другому пути. Думаю, маркиз Емис не откажет мне в приеме, а ведь это прямой выход на герцога». «Конечно, тогда мы потеряем большую часть выручки, зато сможем получить такие бонусы, которые не купишь ни за какие деньги. Герцогу нет дела до того, как и кого будут обучать магии в каком-то заштатном мирке. Главное, чтобы пополнялась казна. Я смогу нанять отряд опытных магов, которые найдут родители, получить достойное образование и при этом помочь землякам». «Сегодня очень удачный день. Ништяки прямо сами сыплются мне в карманы. Надо лишь не хлопать клювом». «Выгодное дело межмировая торговля», — согласился я. «Остался только один вопрос. Как попасть домой?» «Тот, буквально в ста метрах от входа, портал на какой-то пляж, где я ползают рыбки размером с грузовик, плюющийся кипятком». Выйдешь из него и сразу увидишь еще одну пространственную аномалию, которая ведет в лес. Начал рассказывать дорогу Семен, и теперь я старался запомнить каждое его слово. Видимо, он никогда не сталкивался с картами переходов, поэтому объяснял путано. Ну и черт с ним, главное, что я понял». «В лесу вроде ориентиров нет, но мы там такую тропу протоптали, что она, наверное, не скоро зарастет. Да и не сильно долго бежать по нему пришлось. В общем, там есть еще один портал, и он ведет в Новокузьминск. Только не в безопасную часть, а почти на самую окраину, где никто монстров не отстреливает». «Ничего, мне только добраться, там уж как-нибудь сориентируюсь», — нервно произнес я. Было бы направление, а дорогу я найду. Портал не такая уж незаметная штука, из него дует, как из форточки. Все время нашей беседы я продолжал сбор силы. Не скажу, что мне удалось накопить много, однако сейчас даже крохи будут полезны. Но беспокоило же меня сейчас другое. У меня сложилось ощущение, что течение магических потоков вдруг сменило русло. Точнее, сместился вектор притяжения силы. «Где-то далеко за краем восприятия я почувствовал приближение какой-то хтонической фигни. Похоже, у нас осталось не так много времени. Я быстро достал пару гильдейских амулетов и сунул их непонимающему Семену. У меня все равно теперь излишек, а им, глядишь, пригодится. Это гильдейские амулеты, правда, самые слабые, но чем богатых. Активация через кровь, хватит пары капель, у нас скоро будут гости». Предупредил я Семёна. «Что за гости?» Тут же насторожился он, перехватывая автомат. «Не знаю, но надо уходить». Мы быстро спустились вниз и вышли из подъезда. Стоило нам оказаться на улице, как мы оба застыли. На окраине города маячила огромная фигура. Вначале она показалась мне деталью ландшафта, но я быстро понял свою ошибку. Огромный холм, пронизанный светящимися зеленью венами, состоящий из десятков тысяч трупов, двигался в нашу сторону. Именно он и являлся центром притяжения силы. Я не знал, как называется подобное создание, да и, если честно, вообще хотел бы навсегда забыть о том, что когда-то видел подобное. Великий хаос непредсказуем, однако все подчиняется законам мироздания, пусть иногда очень странным. Где-то на краю сознания у меня крутилась мысль, что с этим миром не все так просто, и если бы не напряженный день, я бы мог вспомнить рассказ Варды о мирах, где вся сила подчинена одному властелину. Создание, что я сейчас наблюдал, внушало ужас грубой, неоформенной силой, но оно явно не дотягивало до ранга бога или верховного демона и не могло быть единовластным хозяином мира». «Я почти уверен, что по мертвому миру бродит не одна такая тварь. Наверняка поэтому, несмотря на повышенный магический фон, здесь нет низшей нежити. Ее просто впитали в себя вот такие монстры». И тысячами глоток гигантский некрошагот, а вслед за этим ударила ментальная волна». Я устоял, для чего мне пришлось прибегнуть к частичному воплощению. Однако аж в глазах потемнело. А вот Семен не выдержал и с криком рванул прочь к порталу на землю. Было тяжело оторвать взгляд от ужасающего твари, но она приближалась. Краем туши некрошагод зацепил одно из высоток, и здание начало разваливаться прямо на него. Вот только видимых повреждений это не причинило. Чудовище завораживало своими размерами и силой, но у меня были дела поважнее. Я с горечью проводил взглядом удаляющуюся спину Семена и только после этого побежал к порталу, что должен был вернуть меня домой. «Почему в мире все так непросто?» – Зло сказал на бегу. «Пусть дорога домой не выложена розами, но теперь я знаю одну из тропинок и обязательно вернусь». Пусть не завтра и даже не послезавтра, надо всего лишь подкопить силы».